Бог и Баядера Индийская легенда. Перевод Алексея Константиновича Толстого Магадев земли владыка. К нам в шестой не сходит раз, Чтоб от мало до велика самому изведать нас. Хочет в странствовании трудном Скорбь и радость испытать, Чтоб судьею правосудным Нас карать и награждать. Он путником город, Обшедшим усталым, Могучих проникнув, Прислушавшись к малым, Выходит в предместье Свой путь продолжать. Вот стоит под воротами, В шелк и в кольца убрана, с насурмленными бровями, дева падшая одна. «Здравствуй, дева! Гость не в меру, честь в привете мне твоем! Кто же ты? Я Боядера, и любви ты видишь дом». Гремучие бубны привычной рукою, Кружась, потрясает она над собою И станы, сгибая, обходит кругом. И, ласкаясь, увлекает незнакомца на порог. Лишь войди, и засияет эта хата, Как чертог, ноги я твоя мою, Дам приют от солнца стрел, Освежу и успокою, ты устал и замлел И мнимым страданиям она помогает, Бессмертный с улыбкою все примечает, Он чистую душу в упадший прозрел. Как с рабыню сурово обращается он с ней, Но она, откинув ковы, все покорней и нежней, И невольно, в жажде вящей унизительных услуг, Чует страсти настоящей, Возрастающий недуг. Но ведатель глубей и высей вселенной, Пытуя, проводит ее постепенно Через негу и страх, и терзание мук. Он касается устами расписных ее ланит, И нежданными слезами лик наемницы облит, Пала ниц в сердечной боли, И не надо ей даров, И для пляски нету воли, И для речи нету слов. Но солнце заходит, И мрак наступает, Убранная ложа читу принимает, И ночь опустила Над ними покров. На заре, в волнении странном, Пробудившись от сна, Гостя мертвым, бездыханным, видит с ужасом она. Плач напрасный, крик бесплодный, Совершился рок суд, И брамины труп холодный к яме огненной несут, И слышит она погребальное пенье, И рвется, и делит толпу выступление. «Кто ты?» «Чего хочешь, безумная тут?» С воплем ринулась на землю Пред возлюбленным своим. «Я супруга прах объемлю, Я хочу погибнуть с ним! Красота ли неземная Станет пеплом и золой? Он был мой в лабзаньях рая, Он и в смерти будет мой!» Но стих раздается священного хора, Несем мы к могиле, несем без разбора И старость, и юность с ее красотой. Ты ж ученью Брамы веруй, Мужем не был он твоим, Ты зовешься баядерой, И не связана ты с ним, Только женам овдовелым Честь сожженья суждена, Только тень идет за телом. А за мужем лишь жена. от трубы, кимвалы гремите, Вы в пламени юношу боги примите, Примите к себе от последнего сна. Так ее страдание множа Хор безжалостно поет, И на лютой смерти ложе В ярый огонь она падет. Но из пламенного зева Бог поднялся невредим, И в его объятиях Дева К небесам взлетает с ним. Раскаянье грешных Любимо богами, Заблудших детей Огневыми руками Благие возносят К чертогам своим. 1700 Девяносто седьмой год